Глава 14. Стратегия 14. Лучше будут тупым и упрямым, чем умным и нетерпеливым. Один мой приятель рассказывает притчу о глупой лягушке, упавшей в бочонок со сливками. Это была верная гибель, и другие лягушки, собравшись у края бочонка, смеялись и глумились над ней. Но лягушка была так глупа, что решила, будто ее ободряют и от того гребла все быстрее и быстрее, пока не сбила сливки в масло и не выпрыгнула из бочонка. Существует вероятность оказаться слишком умным. Так хорошо все понимать и видеть все причины, почему задуманные не получится, не может и не должно получиться. И вот ты сидишь придавленный всеми этими причинами, а глупая лягушка в соседнем квартале берет и делает. Мне и сегодня при всем моем опыте постоянно приходится бороться с излишней проницательностью. Да, она может быть излишней. Человек, слишком хорошо знакомый с методами, которые не срабатывали раньше, зашорен и не воспринимает новых идей, не хочет еще раз попробовать старые, но в новых условиях. Как политика глупой лягушки принесла Салаги доход матерого профи? Сразу же. Помню в самом начале моей лекторской деятельности на конференции Национальной ассоциации лекторов ко мне привязался один весьма успешный и знаменитый матерый профи. Он великодушно объяснил многословно и обстоятельно, как много я должен пройти, прежде чем хотя бы надеяться чего-то достичь на поприще публичных выступлений. Этот парень нарисовал довольно мрачную картину. Год за годом клянчить возможность выступить за мизерный гонорар или вовсе бесплатно, чтобы тебя начали узнавать. Он поучал, что если я заведу привычку держаться возле людей вроде него, и следить за каждым их шагом, то, может быть, когда-нибудь из меня и выйдет какой-нибудь толк. Наконец, улучив возможность вставить слово, я затронул денежный вопрос. Я хотел не разглагольствования о разных аудиториях, которые его слушали, и не о милях, которые он намотал, разъезжая, а поговорить о деньгах, единственной реальной мере ценности человека, товара или сервиса на рынке. Я спросил, на какие доходы могу рассчитывать в этом бизнесе. Его затянувшийся ответ увенчался цифрой до «да 100 тысяч в год лет через 10-15. Прошу прощения, сказал на это я, но я за первый месяц работы сделал 5000 долларов и похоже, что 100 тысяч долларов в год я заработаю за первый год. Я-то искал человека, который ворочает по-настоящему большими делами. Я и вправду достиг цифры в 100 тысяч долларов в первый же год, и потом зарабатывал выступлениями от 250 тысяч долларов до миллиона почти ежегодно. Я рассказал об этом случае не ради бахвальства и не за тем, чтобы пнуть того парня, но лишь для того, чтобы пояснить мысль. Да, он знал все секреты мастерства, понимал свой бизнес насквозь и вдоль и поперек. Рядом с ним я был глупой лягушкой. И некоторые вещи... Я делал вручную, например, лично ходил и предлагал свои услуги лектора по домам и по компаниям. Но благодаря своему неведению, самоуверенности, терпению и решимости, я получил впечатляющие результаты. В следующий раз, когда наткнетесь на такого доку-всезнайку, что перечислит вам все причины, по которым у вас ничего не выйдет, бегите прочь. Кто он такой, и если уж на то пошло, кто я такой, чтобы сообщать вам, чего вы не можете. Когда я писал первую версию этой книги, в высшей бейсбольной лиге играл парень без руки. Интересно, сколько народу уговаривало его ради его же блага забыть о бейсболе. Специалисты по развлекательным паркам так смеялись над Волтом Диснеем, что он выбежал из комнаты. Они сказали ему, кроме прочего, что устраивать в Большом парке развлечений только один вход и один выход – глупейшая идея столетия. Таких историй я мог бы набрать целую книгу, включая несколько из личного опыта, когда разные матерые волки и коронованные гуру говорили мне, что я не смогу то-то и то-то, а я тут же шел и делал. Увы, продажника, оказавшегося на новом месте, часто осаждают такие вот матерые волки. Местные специалисты, все испробовавшие и точно знающие, какие методы не работают. Зачастую их представления и предубеждения не проверялись годами и давно не соответствуют действительности. Особенно если речь идет о новой экономике. Что годилось прежде может быть не так ладно теперь, а что не работало может выстрелить. Я готов еще долго приводить резоны за то, чтобы все выяснять самому. А еще я за настойчивость, хотя и с оговоркой. Было в моей жизни время, когда я возводил настойчивость на куда более высокий пьедестал, чем нынче. И в первых изданиях этой книги я писал о настойчивости без всяких предостережений, но теперь внесу кое-какие поправки. Грани между здоровой и похвальной настойчивостью и глупым вредным упрямством танка Все умные предприниматели и рекламисты научаются ценить гибкость как можно быстрее и безболезненнее убеждаться, что схема не работает, и переходить к следующей пробе. Вместе с тем, обнаружив или вычислив многообещающую возможность, они с бульдожьим упорством и колоссальным терпением крутят ее так и сяк, отлаживают, пробуют и снова отлаживают, добиваясь максимальной функциональности. И значит они крайне нечувствительны к скептическим мнениям ближних. Я бы предложил принять такие три правила новой экономики. Первое. Не бойтесь пробовать новые идеи и тактики. Или, если уж на то пошло старые, но в новых условиях. Второе. Немедленно отбрасывайте те, что не оправдывают себя, какие бы надежды вы на них не возлагали. Третье. Терпеливо и настойчиво работайте с теми, у которых обнаруживается перспектива, чтобы не думали о них другие. Ошибиться могут даже самые титулованные эксперты. Несколько лет назад в платиновой группе нашей ассоциации один из ее 18 участников, эксперт-маркетолог в области ипотеки, рассказал о новом радикальном подходе, который решил применять, продавая подписку на своей публикации. «Я увидел в его идее три крупных изъяна и указал на них, заявив, что схема чревата слишком многими опасностями, чтобы ее стоило пробовать». Со мной согласились и остальные платиновые участники. Однако новатор не послушал нас и проверил свою идею на практике. Сегодня мы все используем его метод. Успех или неудача ведет к успеху? За 30 лет выступлений на публике я написал, чтобы использовать самому 19 презентаций для эстрадной продажи, увенчав эту стопку той презентацией, которую возил на семинары с Зигом Зиглером, и разнообразные другие встречи в течение десяти весьма успешных лет. Каждая из презентаций принесла мне солидный доход, и каждая при этом начиналась с неудачи. Первые несколько раз каждая презентация давала неудовлетворительный результат, но зато я по реакции публики понимал, что сработало, а что нет. Подгонял текст, и запускал снова, наблюдал, делал выводы, и еще раз подгонял, пока мое послание не выстреливало. К счастью, с каждым разом опыт суммировался, и поправлять приходилось все меньше. И все-таки успех сделали возможным моя готовность к неудаче и сама неудача. Мой друг Тед Николас, знаменитый тем, что сам издал и продюсировал свою книгу-бестселлер «Как организовать корпорацию без юриста и меньше, чем за 75 долларов», продал своих книг на 200 миллионов долларов с лишним при помощи собственноручно написанной и разосланной рекламы. Но и он радостно сообщил бы вам, что 8 из 10 его рекламных посланий не давали эффекта. Именно уроки неудач позволили Теду создать хитовые рекламы, что стабильно месяц за месяцем и год за годом отбивали издержки в двух, 3, 4 и даже пятикратном размере. Подобную картину мы увидим у большинства специалистов, пишущих рекламу прямого ответа и занимающихся адресным маркетингом. По сути, это торговые агенты, только они не обходят клиентов лично, а за счет применения технических средств продают сразу многим. Безжалостная истина Дэна Кеннеди номер 9. Чтобы сделать торговую презентацию, дающую максимальный эффект, понадобится воля постоянно пробовать кучу разных схем, многие из которых окажутся бесполезными. Только не путайте упорство и дар. Глядя на лучших в своем деле, включая продажи, поддаешься искушению признать их гениями и значит отказать простым смертным, себе в том числе, в возможности с ними равняться. Однако на деле их нынешнее мастерство чаще всего не дар судьбы, а плод железного упорства, методичного экспериментирования и совершенствования, отсева неработающих методов и применения успешных. А это умение может воспитать в себе Каждый.